Глава двадцать девятая «Отиботян, верно? Фу, слава богу, смог тебя найти. Твои родители попросили меня приехать и забрать тебя». После двух часов ожидания в машине, припаркованной на обочине, мне, наконец, удалось дождаться нужного момента опустить стекло и позвать старшеклассницу, которая проходила мимо, откнувшись телефон. «Отзюраку, Отиба». Форма школы на Эдсу, короткая юбка, стрижка коры. Я не мог ошибиться. Всё совпало с информацией, которую мне предоставила Хигаса, кроме того, что она вовсе не выглядела так, будто сбилась с пути или даже превратилась в Гиару. Возможно, такова особенность моего родного города, но если всё её плохое поведение ограничивалось ходьбой со смартфоном в руках, то этот город можно было назвать идиллическим. Подумать только, я уехала с такого славного места. Запрыгивай. Твои родители беспокоятся о тебе. С водительского места я нажал на кнопку и разблокировал задние двери. Я действовал импульсивно, словно хотел, чтобы события продолжили развиваться по инерции. Утиба медленно оторвала взгляд от смартфона со сдачным выражением, но затем её взгляд упал на детское кресло, установленное на пассажирском сиденье, и, несмотря на свои колебания, она молча села в машину, которая за ней приехала. Это был крайне промечивый поступок со стороны старшеклассницы, Но если она решила довериться мне за наличие детского кресла, то это был очень удачный просчёт. Мошенники часто пользуются таким чрезвычайно эффективным приёмом, как представление о жертве своего ребёнка или пожилого родителя, так что, возможно, я выглядел как родитель. Или, может быть, она просто поддалась своему отчаянью, сев на заднее сиденье, она сразу вытянула ноги, как это сделал бы бывший член команды по лёгкой атлетике. Может быть, она просто придерживалась принципа «будь что будет». Тем более, что она тут же внефь сосредоточилась на изучении социальных сетей в своём смартфоне. «Не могла бы ты пристегнуть ремень? И выключи, пожалуйста, телефон. Это иномарка, управляемая компьютером, так что твой телефон может повлиять на вождение». «Ага». Несмотря на то, что её лицо выражало сомнение, старшеклассница сделала так, как ей было сказано. Пристегивать ремень безопасности было проявлением здравого смысла, поэтому, конечно, она подчинилась этому правилу, Но тот факт, что мне удалось заставить её выключить смартфон, притворивший, что это необходимо, было совершенно неожиданной удачей. Ведь было бы очень некстати, позовя на кого-то на помощь на полпути. Разве это не ещё один приём мошенника начать с маленького «да», чтобы затем вытянуть большое «да»? Хм, ну, возможно, назвать меня мошенником было недалеко от правды. В конце концов, я сейчас занимался самым настоящим похищением детей. Даже поступив в университет — Я продолжал похищать несовершеннолетних девочек. Моё преступное мышление вышло из-под контроля. Одним извинением я уже не отделаюсь. Как бы то ни было, я нажал на педаль газа, чтобы как можно быстрее убраться оттуда. Поворачивая на перекрестке направо, я ещё раз убедился в присутствии отеба на заднем сидении с помощью зеркала заднего вида. Честно говоря, я не помнил, чтобы когда-либо видел эту девушку на втором году обучения, когда ещё сам учился в школе, хотя я и Хигасу по-настоящему узнал только после выпускного, так что, по сути, я вообще никого из старокурсников не знал, кроме Камбору. Ведь невозможно запомнить человека, всего лишь однажды с ним встретившись. Из того, что я мог видеть, она казалась обычной и серьёзной старшеклассницей, но мне не сложилось впечатление, что она легка атлетка, хотя, может быть, это потому, что она уже завязала со спортом? Для спортсменки она выглядела на удивление изящной, возможно, напряжённая учёба привела её к атрофии мышц, как у космонавтов. «Они что-нибудь сказали?» — спросила она. До этого момента она сохраняла молчание, но вдруг обратилась ко мне на водительском сиденье. «А? О ком она?» «О моём информаторе?» «Моей мама и папа. Они злились на меня?» «А, ну, они волновались. Ведь вступительные экзамены на носу Она презрительно засмеялась. «Вступительные экзамены, да?» «Здесь не о чем волноваться. Я сдам все экзамены, в которых приму участие». «Даже не перенапрягаясь. В отличие от вас, Арараги-сэмпай». Она нанесла удар как раз в тот момент, когда я расслабился. Как и в случае с Боэфикуном, то, что я не знал её, совершенно не значило, что она не знала меня. Значит ли это, что её доверие было завоёвано не детским креслом а моим лицом? Мы, случайно, не встречались в школе? Нет, не встречались. Но мне доводилось часто слышать ваше имя от консультанта по профориентации. Имя легендарного пускника — который прошёл путь от круглого двоечника до студента престижного университета. Мне захотелось рассмеяться презрительным смехом, но над самим собой. Быть самым большим бездельником за всю историю на Эдсу и стать не легендарным вампиром, легендарным выпускником. Раздуванию слухов не было видно ни конца, ни края. «Серьёзно? Круглый двоечник? Тебе следовало бы взять с него пример». Говорили учителя. «Но им не стоит ожидать от меня многого». Если уж ну-то пошло, в реальность, от которой я бы предпочла отвести глаза, Раги Сэмпай. Великий сампай. После того, как ты встретилась со мной лично, я уже не кажусь настолько крутым, не так ли? Не сказала бы. Вы ездите на весьма впечатляющей машине, отрастили волосы, как хиппи. Я могу лишь сделать вывод, что мой великий сампай после поступления в университет наслаждается невиданной свободой. Как тут не восхититься? Её сарказм чувствовался даже через зеркало заднего вида. Единственной причиной, по которой я отрастил волосы, было желание скрыть следы укусов вампира, но я не думаю, что могу озвучить такое оправдание. И если бы я объяснил, что машину мне подарили родители, и что в Японии на ней трудно ездить, потому что руль расположен с левой стороны, это, вероятно, возымело бы обратный эффект. Поскольку у нас с ней был похожий негативный опыт учёбы в элитной школе, я думал, что мы сможем найти взаимопонимание, но, похоже, она была настроена ко мне враждебно, Впрочем, я чувствовал по отношению к ней схожие чувства. В конце концов, я пришёл к тебе не только ради неё одной. Мои мотивы были порочными и даже оскорбительными. Но так что? Они рассердились? Моей мама и папа? Значит, она на самом деле не поняла, что я лгу. Она была просто кроткой девочкой, так что это даже немного разочаровывало. В том смысле, что её правда беспокоило, не отчитают ли её родители. Для меня этот разговор был одним из самых серьёзных противостояний с тех пор, как я столкнулся с тремя охотниками на вампиров, драматургом, эпизодом и палачом. Хотя это противостояние другого рода, верно? Больше похоже на моё противостояние с Соги. Лицевая и обратная сторона. Хоть нас с этой девушкой обедняли общие неудачи, но фактор времени немного отличался. Ну, если вам интересно моё мнение... то было преувеличением назвать её неудачницей только потому, что она пересмотрела свои приоритеты в выборе университета, но она, вероятно, не хотела слышать это от меня. «И что бы ты сделала, если бы они рассердились? Извинилась бы?» «Конечно, я бы извинилась. Простите, что создаю столько проблем. Папа, мама, мне так жаль, что у вас такая глупая дочь». Сказав это, Отиба демонстративно склонила голову, но это была именно что демонстрация, поскольку на её лице появилась слабая улыбка. «Арраги-сэмпай, а вы умеете извиняться?» «А, перед родителями? Даже не знаю. После её вопроса у меня появилось чувство, что я перед ними никогда особо и не извинялся. И хотя на данный момент у нас были довольно хорошие отношения, в школьные годы они были напряжёнными. Возможно, даже нынешняя стабильность является лишь следствием того, что мы держали дистанцию между друг другом. Не только перед родителями. Перед учителями, друзьями, девушкой». Вернее, не просто извиняться, а извиняться и получить прощение. Насколько вы хороши в этом? Если выбирать что-то одно, то, наверное, я в этом плохо. Это могло значить, что я совершил много всего, за что меня не следовало попрощать, но в моём случае было слишком много вещей, за которые я даже не хотел, чтобы меня прощали. И похищение ребёнка, которым я занимался в настоящий момент, было как раз одной из таких вещей, как и лечение, которое я собирался применить к тебе, Естественно, в списке моих намерений было не только отвезти её обратно домой. Я направлялся в другое место. В одно довольно знакомое место. А у меня это получается неплохо, как видите. Получить прощение. Другими словами, притворяться, что извиняюсь. Притворяться, что извиняешься. Не это ли говорила Хигаса о своих кахаях из баскетбольного клуба? Иерархия в спортивном обществе была за пределами моего понимания. Говоря откровенно... Опыта и извинений на коленях у меня нет. Если что-то пошло, это больше отталкивает людей. Прибегая к таким приёмам, не удивляйтесь, если люди подумают, что вы просто наслаждаетесь своим выступлением. Когда собираешься принять поражение, главное — выглядеть по-настоящему побеждённым. Продолжила Утиба, всё ещё легко улыбаясь. Вместо того, чтобы склонять голову, важнее сгорбить плечи, опустить взгляд. Можно даже сделать так, чтобы на глазах навернулись слёзы, Но нельзя начать плакать, потому что людей это просто раздражает. Неразумно пытаться их насильно заставить простить вас. В этом нет смысла, если вам это окнется в будущем. Лучше делать вид, что вы всеми силами пытаетесь не плакать. Говорить как можно тише и... Правильно, вы должны сделать вид, что пытаетесь справиться с чувством собственного стыда. И что? Можно не демонстрировать никаких признаков раскаяния? Я понятия не имел, к чему наклонят этим разговором, но решил продолжить. Не потому, что надеялся таким образом получить подсказку, как с ней общаться, а из чувства любопытства. Или для того, чтобы подготовиться.